«Я очень знал, что такая вырвавшаяся похвала оценится выше женщиной, чем какой угодно вылущенный комплимент. И как ни покраснела Анна Андреевна, а я знал, что ей это приятно. Да и даму эту я выдумал. Никакой я не знал в Москве. Я только, чтоб похвалить Анну Андреевну и сделать ей удовольствие».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 Давича у него щекин говорил, что будто бы Катерина Николаевна выходит замуж за барона Бьоринга. Поверьте, что он перенес это известие как нельзя лучше, будьте уверены.